Четвертое. Другая личность, тоже изменившаяся с новой обстановки на о с о б о й необычный и неожиданный, конечно, лад, была графиня Мария Ивановна с к о в р о н с к а я Она все молчала, иногда призадумывалась, иногда тяжело вздыхала, но никому не говорила, что у нее на уме бродит. Она окончательно не знала и не могла по совести сказать, рада ли она перемене, п р о и с ш е д ш е й со всей семьей. Она была безмерно счастлива в тот миг, когда свиделась с мужем после разлуки и узнала, что он жив и невредим, но затем все, что произошло после этого, заставляло ее сомневаться. Однажды, оставшись одна с дочерью, слушая ее рассказы о царице и придворных порядках, Марья и в а н н а не выдержала, вздохнула и вымолвила. «Да, все это так». Но, ей-богу, лучше было бы, если бы мы остались в Дохобене. Я г л у п о я так думаю. «Как?» — удивилась Софья. «Да, лучше было бы, если б царица дала нам денег купить землю, обстроиться и жить просто, как богатые поселяне живут. Мы бы отлично зажили на тот же наш старый лад, но без нужды, без утомительной работы на пана. А теперь, чую я, только худое будет с нами». «Царица ничего вам худого не сделает. За это уж даже я могу поручиться!» — воскликнула Софья, не понявшая матери. «Не царица. Мы сами себе худое всяко причиним», — объяснилась Скавронская. «Посмотри, какие мы все становимся. Мы уж не те, а хуже, много хуже. Дирих, ну, Федор, что ли, стал много пить. Этак он Скоро совсем горький пьяница сделается. Твой отец стал так много кушать, Что все болеет, а прежде никогда не болел. Он стал скучать, а прежде никогда не скучал. Антон мой болтается по столице, И не весь, что творит, меня разлюбил, Все огрызается, даже раз мужичкой назвал. Кристина все спит, И теперь стала совсем какая-то другая, ленивая, и точно как деревянный стукан. Анна стала злая и жадная, что не увидит, хотела бы все себе у нас оттягать. Нет, т о ч к а мы худо кончим в этой такой жизни. Мне-то что? А вот сыновья, три сына, подрастут Мартын и Иван, тоже начнут творить, что теперь вон Антон творит. Слова графини Скавронской — Относительно старшего сына подтвердились тотчас же, хотя и совершенно неожиданно. Пока мать с дочерью беседовали, в соседних комнатах послышались шум и крики, а затем появился Антон Скавронский, красный и шатающийся на ногах. «Опять!» — воскликнула Марья Ивановна, вставая навстречу сыну. «Да что же это такое, Софья? Полюбуйся!» «Что я тебе сейчас сказывала?» «Молчать!» — закричал Антон, покачиваясь. «Молчать!» «Ты мне не указ!» «Я — г о р д е м а р и н флота!» «Понимаешь?» «Нет, ты, мужичка, этого...» «Не можешь этого понять!» «Не можешь!» «Как ты смеешь так матушку обзывать?» — воскликнула Софья, наступая на брата. «Вы обе бабы д у р ы заорал Антон. «Говори, что есть а р и ф м е т и к а л о г и с т и к а а?» «Не знаешь. А я, Фендрик, я знаю. А ты дура!» «Арихметика есть сугубо! Первая р и х м е т и к а политика сирич-гражданская!» — заговорил Антон, распев твердо, но бессмысленно зазубренные слова. «Ну вот, все, зная, дно повторяется», — сказала мать. «Молчи!» — заорал Антон. Первая арихметика — политика сирич-гражданская, а вторая арихметика — логистика. Хрипло запел он снова, не к гражданству Токма, но и к движению небесных кругов. Дуром вам не порылу! Поддите к черту! «Если ты будешь пить и грубиянствовать с матушкой, — вспыльчиво произнесла Софья, — то я все доложу государыне. Тебя разжалуют солдаты и поставят к ружью». «У нас нет солдат. У нас навигаторы». «Поди, выспись, Антон», — мягко сказала Марья Ивановна, взяв сына за руку. «Не смей трогать, мужичка!» Закричал снова Антон. «Сам пойду, сам лягу и сам высплюсь!» И малый, шатаясь, прошел всю горницу. м а р ь и в а н н а начала плакать. Сохья не произнесла ни слова, и стала успокаивать мать и молча уехала от н е ё Она чувствовала, что мать права, что кроме худого нечего ждать в будущем для Антона, а, пожалуй, и для других братьев. «Да, это правда», — д у м а л а с ь ей уже у себя в горнице во дворце, «дали бы денег купить усадьбу и землю, а не возили бы сюда». «Да, правда». И Софья вдруг представилась усадьба, красивая, просторная, с садом, с прудом, а вокруг земли много, Деревня со своими крепостными холопами, а она живет богато в этой усадьбе с мужем, с ним, конечно, с Цуберкой».